Глава 5. Это нелегкая борьба за добро и справедливость. Выйти из роли Леонарду было бы непросто, потому как пока что не получалось в нее хотя бы войти. Стоило пижме прильнуть к возлюбленному, как дракон, будто делает нечто незаконное, краснел окий подросток, лепетал извинения и меньше всего походил на уверенного в себе мужчину. «Ты что творишь, Эрот?» Прошипела агент, когда Лео в очередной раз отскочил от нее. «Что я? Ничего?» Оправдывался он. «Вот именно!» Пижма не без усилий разжала его кулак и втиснулась в объятия придерживая норовящую исчезнуть ладонь локтем. «Ты любовника изображаешь или монаха? Шлепни меня по заднице, топни ногой!» «Ты мужик или где? Ай! Да не прямо сейчас, придурок, а на зрителя!» «На зрителя я не могу. Это же невежливо. А врать другу вежливо?» Лео надулся. «Он заслужил. Тогда веди себя как альфа-самец и не выделывайся!» Агент замахнулась дать неучу оплеуху. но вовремя сообразила, что, во-первых, сразу перестанет походить на влюбленную дурочку, а, во-вторых, хилый дракончик на деле оказался сильнее, чем на вид, а стиснутый от смущения кулак тверд, как камень. «Да, дорогая», — покорно согласился альфа-самец. Напутственную речь Леонард принял за чистую монету. Откровенно говоря, будучи весьма симпатичным малым, он не имел ни малейшего понятия, как вести себя с женщинами. Нет, конечно, этикет для дракона не был пустым звуком. Чешуйчатый монстр успел получить отличное образование, умел оставаться вежливым и обходительным, и даже в теории знал, что дамам полагается читать стихи и петь серенады. Но причин вести себя столь специфичным образом, когда дома лежит стопка недочитанных книг, а результаты эксперимента вот-вот начнут походить на ожидаемые, не находил. Посему одиночеством больше наслаждался, чем истязался. Однако Берт пропагандировал иной образ жизни, давно и бесповоротно записав друга, не без оснований, в «конченные заучки». «Показать такому, что самый привлекательный орган мужчины – ум, а вовсе не льняные кудри, пухлые губы или лютня – святое дело!» «Извини, пожалуйста!» Вздохнул Лео у дверей нужного дома, понимая, что либо получит за задуманную проделку по ушам, либо прослывет, а, а, как там Пишма говорила, альфа-сапиенсом. «За что?» «За это!» Стоило двери распахнуться, он зажмурился и шлепнул. Элитный спецагент от неожиданности рухнула на руки стоящему на пороге Берду. — Вперед, женщина! Не заставляй меня ждать! — поторопил ее в спину голос Лео, больше удивленный собственной находчивостью, чем развязный. — Да я тебе... а Да, милый, как скажешь! — вовремя исправилась она. «Ого, вот это я понимаю, гости!» Успевший облапать пижму в самых интересных и некоторых не слишком местах, идеальной красоты мужчина лучезарно улыбнулся, поднимая к нежным, почти девичьим губам ее ладонь. «Берт, к вашим услугам! Откуда в наших краях? Привет, тощак Походя кивнул он через плечо, поленившийся заботиться приглашением в дом второго гостя. Наверное, пять лет назад пижма бы изорделась, глупо засмеялась и, подыгрывая очаровательному красавчику, с удовольствием позволила бы себя соблазнить. Но пять лет назад она была куда более наивной и доверчива, чем сейчас, поэтому точно не обратила бы внимания на куда более интересного мужчину. Того, который со слегка оскорблённым, но всё равно достойным видом проследовал к столу за ними – Того, которому не пришло бы в голову устраивать на людях скандал из-за чрезмерного внимания к его женщине. Того, который в первую очередь озаботился тем, чтобы она не осталась голодной, а дома зорко следил, чтобы не простудилась. Пижма брезгливо сбросила шаловливую ладонь, уже начинающую ненавязчиво поглаживать ее спину. «Милый, это и есть тот самый Берт», Она вежливо отступила и протянула руку, показывая, что знакомство недостаточно близкое для объятий. Лео тем временем уже устроился за большим деревянным столом, придержав место для подруги. «Он самый, Берт, хотел представить тебе мою дорогую пижму». Дамский угодник перевел взгляд с одного на другую и недоверчиво сморщил нос. Быстро сориентировавшись, агент послала любимому смачный воздушный поцелуй, а тот с готовностью поддержал Пантомиму, поймал его и прижал к сердцу, изображая максимальный градус обожания. — Очень рад! Очень! — повторил попытку наступления Берт, неумело, но старательно кланяясь. Но девушка, едва затрепетав ресницами, ретировалась к Леонарду и повисла на нем с такой готовностью, словно примерялась к удушению. Леонард слегка смутился, но мешать страстному проявлению чувств не посмел. Себе дороже. Дабы гости не смеялись над его ошалелым видом, Берт попытался изобразить радушного хозяина и расставил на столе посуду, проникновенно заглядывая в лицо девушки, как бы предлагая – «Если он удерживает тебя силой, моргни три раза!» Девушка моргнула все шесть, правда, заглядывая при этом в рот леонардо с таким восторгом, что он начал ощупывать языком зубы, проверяя, не застряло ли чего. «Так вы, стало быть, подружка нашего тащика?» Решил все же уточнить Берт, никак не способный смириться с тем, что то так, то эдак, перекидываемое им со стороны на сторону льняная шевелюра не привлекает ни малейшего внимания новой знакомой. «До последнего вздоха!» Пижма нежно впечатала голову дракона себе в грудь, стремясь, видимо, приблизить его наступление. «Любовь всей моей жизни!» Согласно прохрипел Лео ей в декольте. «О, я всегда знал, что ты тот еще кобель!» Закинул ногу на ногу Берт и добавил, заговорщицки наклоняясь к объекту внимания. «Не поверишь, ни одной юбки не пропустит!» «Я?» Лео так обиженно встрепенулся, что едва не обернул из искамью и телохранителя. Пижма, подавив смех, страстно понизила голос. «Ну а как же, на такого мужчину просто невозможно не обратить внимания!» Берт недоверчиво надул пухленькие губки, облобызать которые мечтала каждая встреченная женщина. Каждая, кроме пижмы, что невероятно злила. «Так как же вы встретились, друзья мои?» Агент с готовностью набрала воздуха в грудь, но хитрый Берт ткнул пальцем в Лео. «Расскажи ты, приятель, уверен, это было необычайно романтично». Лео ожидаемо замялся. Как у любого законченного романтика, у него в голове роился десяток несбыточных фантазий о встрече с той самой прекрасной леди, которыми, ясное дело, мужчине не пристало ни с кем делиться». Но найти среди них хоть одну реалистичную оказалось не так-то просто. «Давай дождемся твоих родителей», — потребовал отсрочки он. «Элла и Луис наверняка тоже с удовольствием послушают». «Ну уже не жадничай», — настаивал Берт. «Я умру от любопытства». «Любимый не хочет бередить мою рану». Пижма потерлась щекой о щеку Леонардо, мысленно убеждая себя, что делает это для роли, а не для того, чтобы успокоить растерявшегося парня. «Он спас меня от дракона». «От дракона?» — спросил, подтвердил Лео. Девушка с вызовом подбочинилась. «Да, от дракона». «Да?» переспросил Леонард и, получив подтверждающий щипок ягодицы, утвердительно кивнул приятелю. «Да?» Пижма пустила слезу. «Этот кровожадный и жестокий ящер!» Пришлось наступить под столом на ногу Лео, чтобы ржал не так заметно. «Похитил меня из родного дома и собирался... <гас> собирался...» «Сожрать?» подсказал Лео. «Растлить!» мстительно исправила Пижма. Жестокий ящер слегка удивился. «Правда? А драконы кого-то растляют? А растлевают? Они же, простите, все-таки животные!» «Вот уж не довелось узнать технических подробностей!» Пижма многозначительно сжала колено возлюбленного, намекая на то, что если еще раз ляпнет подобную глупость, то растлит его уже она, и не факт, что не противоестественным образом. «Потому что мой герой успел вовремя...» «Гонишь!» Вышел из образа красавца-соблазнителя Берт, загораясь искренним любопытством. «Наш Лео угробил дракона?» «Ну, не угробил, так...» «Задолбал!» Подсказала бывшая жертва. «О, ну я всего лишь вовремя оказался рядом!» Лео ответно сжал колено девушке, мол, и я не лыком шит. «Все самое основное моя девочка сделала сама!» Чмокнул он воздух возле ее щеки. Берт непонимающе склонил голову, наставил мощный палец на пижму, перевел его на Леонардо, дважды вдохнул и выдохнул воздух, а потом захохотал так, что, казалось, потрескается расставленная на столе посуда. Наконец-то он нашел подвох! ха ха ха а Леонард, неужели правду? Ну ты дал, ну юморист! Дракона запугал, бабу спас! Ну где ж ты нашел-то такую? В городе никак снял, чтоб тебе подыграла Не, ну хороша, не спорю, на наш хвощей не похоже, да и не потрепанная к тому ж! Ладно, считай, я впечатлился! перепродашь девку потом мне на ночь!» Леонард искренне хотел остановить друга, попросить закрыть рот, пока не стало слишком поздно, но полминуты раздумий оказалось более чем достаточно, чтобы вмешательство уже не потребовалось. Пижма, не забыв ласково улыбнуться нанимателю, преодолела расстояние до сельского красавца быстрее, чем тот успел выдохнуть очередное «Ха», помогла ему в этом нелегком деле осторожным, не слишком мощным ударом под дых, и подцепила склонившегося мужчину двумя пальцами за ноздри. Склонившись над столом, Берт оказался достаточно близко, чтобы, торжествующе вздохнув, агент произнесла напутственную речь. «Девушки — существа очень ранимые. Не стоит болтать при них первое, что придет в голову. Это может очень сильно расстроить. Расстроенные мы частенько творим нехорошие вещи». «Ты же не хочешь, чтобы я натворила что-нибудь нехорошее?» Она чуть развела пальцы, норовя разорвать нос нерадиового комментатора надвое. «Нет!» Гнусава проблея лон, бросая умоляющие взгляды на друга. Друг невозмутимо разглядывал носки сапог и практически незаметно торжествующе ухмылялся. «Вот и ладненько!» Пижма отпустила захваченного с не меньшим удовольствием, чем освободился он, вытерла испачканную руку о его же грудь и деловито устроилась в объятиях дракона, изображая, если не примерную жену, то хотя бы счастливую любовницу. Обтерев рукавом потекший нос, Берт, вопреки ожиданиям, не стал строить из себя оскорбленную невинность и спокойно извинился. «Ну, ты уж не обессудь!» «Кто ж в здравом уме подумает, что так, как Раля нашему Леозу, бесплатно досталось? Да и вообще холёная ты шибка. У наших баб руки мозолистые, морды, во, как печёный пирог. А ты за родовитую бы могла сойти, кабы не...» «Кабы не умела вести деловые беседы?» Кратко подсказал Леонард, заодно уберегая друга от очередной глупости – Берт выкнул, раскидывая кашу из котелка в тарелке Да, разумеется, он имел в виду именно это. Стоило начать трапезу без хозяев дома, как они тут же вломились в помещение. Да не просто так, а с воплями, слезами и руганью. Элла, не понимая, нужно ли утешать мужа, готовить тризну или хорошенько его отлупить, бежала впереди, разгоняя тормозящих любопытных и открывая двери. Следом несли нерадилого дровосека, умудрившегося спросонья свалить дерево так неудачно, что оно раздробило ногу. В лежащем, размазывающем по лицу сопли и грязь, пижма с легкостью узнала давешнего жадного до драконьей крови обладателя тупого топора. И пока толпа шумно причитала у пострадавшего, предостерегающий стиснула плечо Леонардо. «Ввалим отсюда!» «Ты что?» — искренне изумился он. — Нужно же помочь! — лёня Пижма поймала лицо дракона в ладони и заставила зафиксировать внимание. — Этот мужик вчера приходил по твою драконью задницу! — Ну так он же не знает, что... — лёня Он видел меня! Я ему бока намяла! Он точно знает, что я не невинная дева, которую нужно было спасать! «Валим! Вот прямо сейчас! И лучше не только из села, а из этого края!» С ужасом она поняла, что действительно готова сбежать с ним. И прямо сейчас, пока рациональная часть агента Пижмы не напомнила про основных нанимателей, про счет в банке, про иррациональность происходящего и родной, брошенный где-то далекий мир. «Пусть только он согласится, пожалуйста!» Леонард осторожно отнял ладонь и легкомысленно, что никак не вязалось с твердым уверенным взглядом, произнес. «Если бы я бежал каждый раз, когда случается что-то опасное, я бы пропустил очень много интересных вещей». «Тогда почему ты оказался у черта на куличках, в пещере и в одиночестве?» разозлилась пижма, словно получившая отказ на танцах подросток. «У меня были на то причины, и они не связаны с риском для жизни». «Ой, да какая разница!» «Я знаю этот взгляд, Леонард, у меня такой же». Ты не умеешь встречать проблемы, ты от них убегаешь. Ты живешь здесь и делаешь вид, что тебе плевать на охотящихся на тебя селян не потому, что такой смелый, а потому, что втайне надеешься, что когда-нибудь им хватит упрямства. И сейчас ты рискуешь жизнью не ради того, чтобы спасти этого идиота-дровосека, а чтобы наказать за что-то себя. Агент Пижма почти на сто процентов была уверена, что в сказанном нет ни доли личного. Просто жаркая речь – способная заставить этого упрямца включить голову. Почти на сто процентов. «Это глупо! Всего лишь сломанная нога, перелом даже не открытый. Он вполне вылечится сам. До ближайшего лекаря сутки пути». Дракон обошел заступившую ему дорогу девушку. «А я прямо сейчас рядом». Пижма почувствовала, что челюсть оказалась значительно ниже своего естественного положения. «Что за глупость творит этот недоделанный ящер?» «Неужели он и правда не понимает, что заигрывается смертью?» «Ну-ка, стоять!» – поймала она его тонкое запястье. Леонард уверенно вырвался, но остановился, давая ей последнее слово. Агент не знала, что сказать. Все аргументы, такие правильные и понятные, и так висели в воздухе, ничуть не мешая этому бесхвостому идиоту идти навстречу собственной гибели. Она сказала то единственное, что всегда помогало выжить ей». То, чем можно было успокоить себя, когда совершишь что-то нехорошее. То, что помогало ей ненавидеть себя чуть меньше, чем она заслуживала. Люди, сволочи! Ты слишком им доверяешь! Зато ты не доверяешь никому. Лео привычным движением изящно склонил голову, словно впитал этикет с молоком матери. «Кажется, мы отлично друг друга дополняем». Пижма сидела у порога, подвернув под себя ноги и краем уха слушала уверенные команды Леонардо за дверью, стоны раненого и причитания женщин, которых как ни старались, так и не сумели выставить за дверь. «Дурачок! Какой же он дурачок! Наивный, глупый и совершенно беззащитный! Ничуть не похожий на нее, да и на всех, кого она знала прежде. Он не имеет права, не должен так бездумно доверять людям!» или, по крайней мере, рядом всегда должен находиться кто-то умный, рациональный, жестокий, кто-то вроде неё. И это решение, как и каждое, которое она принимала с момента появления в Лимбе, удивительно невероятно глупое. Пижма достала из чашечки бюстгальтера мобильник. Мерцающая красным батарея вот-вот обещала сдохнуть и окончательно отрезать ее от мира, в котором люди куда более адекватные, понятные и... неприятные. Она коснулась дисплея. Где-то за много километров от нее в кабинете председателя Совета магов вспыхнул специально настроенный на технику из другого мира шар. «Задание выполнено!» Без приветствия поинтересовалось сероватое лицо ювеналия на экране. Пижма сжала зубы. «Мне очень жаль, господин председатель, но задание оказалось невыполнимо. Вынуждено вернуть аванс в полном размере, но и неустойку, если надо, с того же счета снимите. Вы, кажется, неплохо приловчились колдовать с нашими банками». Председатель поджал сухие губы. «Это неприемлемо». К сожалению, ничего не могу поделать. Ваш дракон не желает со мной контактировать, не доверяет и вообще отказывается впускать в дом. Ночь у пещеры ночевала, не впустил. Сказал, что в курсе нашего коварного плана и охраняет все ценности куда лучше, чем мы можем себе представить. Так что нет, я не смогу выкрасть интересующую вас хрень. Очень жаль, но сотрудничество придется прекратить». Ювеналий устало и потер переносец, условно подписывая отпуск нелюбимому, но нужному сотруднику. Ох, боюсь, дорогая, вы не совсем верно поняли задачу. Вы исполните свои обязательства. Добровольно или нет, это нам не так уж и важно. В конце концов, благородный Леонард не позволит попытавшейся защитить его невинной девушке сгнить в тюрьме. Так, Леонард... Вдох застрял в груди у агента Пижмы. Многолетний опыт нипочем не позволил бы человеку подойти к ней со спины незамеченным. Но в доме нестерпимо шумели, а Лео двигался так спокойно и легко. Дракон стоял позади, глядя в мигающий экран телефона. Он слышал все от первого до последнего слова. «Нет». Она ничего не должна этому растерянному, разочарованно глядящему на нее мужчине. Всего лишь работа, только задание. Она ничего ему не обещала и ни разу не соврала. Просто умолчала информацию, не подлежащую разглашению. Проклятье! Тогда почему же так стыдно? Дорогая пижма, вынужден пригласить вас в совет магов. Чуть сдвинул брови председатель. Он не спрашивал и не предлагал. Лишь приказывал, понимая, что нарушить его волю пока не удалось никому. Телефон завибрировал, выключаясь. Но вместо того, чтобы потемнеть, экран загорелся нестерпимо ярко, переливаясь гипнотизирующими, не позволяющими отвернуться цветами. Синий, желтый, серебряный, снова желтый. Кирпичик в руке нагрелся так сильно, что казалось еще несколько секунд, и оплавится... А потом шар света полностью поглотил мобильник, держащую его руку и впервые переживающую настоящую телепортацию девушку. Дракон остался на месте, в бессильной ярости сжимая кулаки. Он не замечал, как впервые выросшие без стимуляции зельем когти протыкают кожу.